Глава 24 Оказавшись в своей машине, я решила успокоиться и временно развязать платок. Надеюсь, никто не станет заглядывать в автомобиль. Вы не поверите, но сбритые утром волосы уже чуть-чуть отросли и начали противно колоться. Я откинулась на спинку сиденья и положила руки на руль. «Значит, Степан тут ни при чем». Костик объяснил, что конфликт был улажен. «Родители Кости тоже не участвовали в этом деле. Знаете, почему я пришла к такому выводу?» «Ладно, согласна. Зина, желавшая иметь достойную невестку, могла пуститься во все тяжкие, дабы избавиться от Марины. Допустим, она приказала убрать Диму, небось знала о сексуальных пристрастиях сына. Понятно, что шулерство как способ заработка ей тоже не нравилось». «Следовательно, кончина Андрея, Виктории Евгеньевны и попытка убить Анджелу могли быть на ее совести». «Могли быть. Но Зина тут ни при чем». «Вижу ваши недоуменные лица. Однако все очень просто. Несчастных людей убивали одинаковым способом. Душили при помощи то ли проволоки, то ли суперпрочного шнурка. Только Андрея, похоже, застрелили из пистолета с глушителем». Я не поняла, что с ним случилось. Душить парня в метро киллер, наверное, побоялся. Слишком много вокруг народа. А вот выстрелить – пара пустяков. А Костю убили, как всех. Действовала та же рука. Очень сомневаюсь, что Зинаида могла отдать приказ об уничтожении единственного сына. Все-таки она мать. И потом, зачем тогда отправлять на тот свет кучу народа? Просто убрала бы Костю, и дело с концом. Я согласна. Пока парень оставался жив, Зинаиду можно было подозревать в убийствах. Но смерть Кости полностью хоронит эту версию. Режиссер дьявольского спектакля не Зина, а кто? Что предложили совершить Диме, чтобы он получил квартиру в зеленом бару? Уж вряд ли от него хотели чего-то простого, типа похода к метро за батоном свежего хлеба. Согласитесь, просто так квартиру вам не предложат». «Значит, нужно ехать в Зеленый Бор, произвести там разведку боем». Ход моих мыслей прервал телефонный звонок. «Арина, радость наша!» – запел в ухо Фёдор. «Знаешь, я чувствую себя совершенным негодяем». «С какой стати?» – удивилась я. «Не могу забыть твоих прекрасных глаз полных слез», – абсолютно серьезно заявил Фёдор. «Просто вижу, как ты уходишь, плача с букетом» зная ей его чуть меньше, непременно поверила бы, но легче растрогать людоеда, чем пиар-директора издательства «Марку». Подчиненные зовут Федю Гоблином. Есть у него, впрочем, еще одна кличка – «Покемон». Фёдор настоящий профессионал, умножающий доходы своего издательства. Вместо сердца у него калькулятор, на котором он подсчитывает прибыль. С милой улыбкой Федяша способен произнести такое, что вы потом будете долго ломать голову, пытаясь сообразить, это дурная шутка или мрачная действительность. Я очень хорошо помню, как после выхода моей первой книги Фёдор велел мне явиться на ее презентацию в один из крупных московских магазинов. Я, непривычная к тусовкам, еле-еле выдержала три часа, а потом, свалившись в машину, с чувством произнесла – «Все! Смерть пришла за Ариной Виоловой! Никаких сил нету!» Федор, сидевший на переднем сиденье, повернулся ко мне и заявил. «Ну нет, сейчас умирать тебе никак нельзя!» «Почему?» — кокетливо прищурилась я, ожидая услышать нечто вроде «Арина, ты нам нужна!» Но фёдор сказал. «Понимаешь, Дуся, издательство вложило в твою раскрутку энную сумму, а какой спрос с мертвой овцы?» «И потом. Тебя пока плохо знают. Твоя кончина не произведет нужного эффекта. Вот напишешь двадцать пять книг и помирай спокойно». Слова его прозвучали мрачно, но я решила все же завершить разговор на веселой ноте. «Только 25 пять? Вон у Смоляковой уже 40 детективов, и она живехонько-здоровехонько, дай бог ей долгих лет». Федор сурово глянул на меня. «Мелада Сергеевна клепает дюдики квадратно-гнездовым способом. Она абсолютный уникум. Такого автора нет больше не только у нас, но и в других издательствах. Феерическая работоспособность. Она еще 300 штук книг сляпает. А от тебя, ленивая ты наша, никто больше 20 не ждет. На третьем десятке и помирать начнешь. Знаешь, какую я тогда из твоей кончины пиар-акцию сделаю?» А сейчас народ и не заметит ухода из жизни некой Арины Вёловой. Береги себя, дорогуша. Открытый проект должен принести Марка и еще немного тугриков». Я растерялась, не зная, как реагировать на его слова. А Фёдор преспокойно стал смотреть в окно. И у меня сложилось впечатление, что он не шутит. Поэтому поверить в то, что он перестал есть, пить и спать, увидев на моей щеке слезинку, я никак не могу. «Я существо нежное», — пел Фёдор. «И, может, тебе это покажется странным, очень благодарное. Поэтому, Лапа, бери ноги в руки и быстренько дуй в книжный магазин на улице Ведомского. Знаешь его, небось, такой огромный у метро». «Зачем?» «Сюрприз, мой пупсик. Только оденься прилично». «А когда мне надо там быть?» «Через час». «Но я не успею смотаться домой, чтобы переодеться». «На мне джинсы и футболка». «И когда ты только приучишься выходить из дома в приличном виде?» — разозлился Фёдор. «Ведь ты не шантропа, литератор. Три книги выпустила. Прямо позор». «Ладно, как поедешь?» «Ну, по кольцу, потом налево, вниз до чистократного переулка». «Вот, там есть магазин. Зайди и купи юбку с кофты или платье», — рявкнул Фёдор. «Шевелись, котя, и не спи». Я положила трубку в сумочку и заглянула в кошелёк. 2000 Что ж, вполне хорошая сумма. Надеюсь, мне хватит на обновки. Оказавшись в чистократном переулке, я лишний раз удивилась осведомлённости Фёдора. Ну откуда он знает о наличии тут лавки со шматьём? Да ещё такой отличный. Вещи хорошего качества, а цены просто потрясающие. Блузочка 100 рублей, юбочка триста... А вон там симпатичные брючки за 250. Меня удивило, почему у прилавка не изменится очередь из покупателей. Наверное, народ не в курсе, какое это замечательное место. Так, приеду домой и обзвоню всех подруг. Пусть завтра несутся сюда. Глядя, как я хватаю вешалки со шмотками, две продавщицы рассыпались в улыбке, а третья забегала вокруг меня кругами, приговаривая. «Вот еще цветастенькую, гляньте, освежает». «Давайте. А голубенькую? Хорошо. А розовый пиджачок? Пойдет. Атласный топик?» Я скосила глаза на ценник, всего 50 рублей. «Сама я не ношу такие вещи, но прихвачу для Кристи. Она будет в восторге». Чуть ли не с поцелуями меня припроводили к примерочной кабинке, откуда как раз выплыла дама, и задернули занавеску. Я мигом влезла в голубенькую кофточку, бежевые брючки и залюбовалась собой. Чудо, как хороша! «Как оплачивать будете?» — послышался из зала голос продавщицы. «Карточкой?» «Наличкой», — ответила покупательница, только что вышедшая из кабинки. «Рублями или долларами по курсу?» «А у вас цены разве не в евро?» «Нет, в американской валюте». Я похолодела. «С ума сойти!» «Значит, кофточка стоит, эээ, -э, больше трёх тысяч?» «А к брюкам вообще не подступись. Всех моих средств с грехом пополам хватит лишь на кургузый короткий топик, на который пошло материала меньше, чем на носовой платок». Чувствуя себя полной дурой, я надела свою одежду и вышла в зал. «Ничего не подошло?» – спросила продавщица. «Нет», – ответила я, отступая к двери. «Плохо сидит, толстит». «Ну, вам нет причин волноваться», — попыталась уговорить меня девушка, но я уже вылетела на улицу, коря себя за глупость. «А Фёдор-то хорош. Или он считает, что 250 долларов — вполне приемлемая цена для брюк?» Чувствуя себя гаже некуда, я стала размышлять, что делать. Время отщёлкивало минуты. В конце концов я приняла решение явиться в магазин в джинсах, пошла к машине и вдруг увидела крохотную витрину с манекеном. На нём красовался очень симпатичный костюм нежно-зелёного цвета. Довольно длинный блузон, без воротника, с большими накладными карманами и широкие брюки. Единственное, что показалось мне неудобным в этом наряде – застёжка. Она почему-то располагалась сзади. Решив предпринять ещё одну попытку, я вошла в маленький зал и сразу спросила «Цены в чём?» «В уе?» «Нет, конечно», — сказала девушка за прилавком. «В рублях». «Значит, вон тот костюм тянет на пять сотен наших деревянных?» «Не долларов? Вы уверены?» Продавщица кивнула. «Ну, конечно. Кто же за него полтысячи баксов отдаст?» 42 размер есть?» «Нет». Я приуныла. «Вот так всегда. Стоит увидеть что-то интересное, как оно мне не годится». «Возьмите 44 четвертый». Пришла на помощь продавщица. «Ну, будет чуть посвободнее, так даже лучше. Брюки на резинке». «Несите», — обрадовалась я. «Где можно примерить? Хотите прикинуть? Ну, конечно, вдруг не подойдет». Продавщица кивнула и протянула мне вешалку. Штаны оказались чуть великоваты в ширину, но длинный блузон скрыл все огрехи. Правда, я не сумела самостоятельно справиться с пуговицами. Пришлось звать продавщицу. Наконец костюмчик сел. В полном восторге я воскликнула. «Упакуйте мои джинсы и футболку. Прямо так пойду». Девушка удивленно переспросила. «Вы хотите уйти в костюме?» «Да, разве нельзя?» «Понимаю, я пока не заплатила, но вот деньги». Продавщица закашлялась, потом сдавленным голосом заявила. «Касса у выхода. Сейчас положу вещи в пакет». Я отдала 500 рублей, Вышла на улицу, добежала до «Жигулей» и спиной, почувствовав чужой взгляд, обернулась. С той стороны витрины стояли продавщица и кассирша. Обе они, тыча в меня пальцами, смеялись. Подивившись на неадекватное поведение девиц, я завела мотор. Нет, все-таки некоторым людям нужно сидеть дома, а не работать за прилавком. В магазин я явилась за пять минут до назначенного срока — и была поражена скоплению людей с фото- и кинокамерами. «Арина!» — замахал руками Фёдор. «Сюда, сюда!» Я поспешила на зов. Рекламщик окинул меня взглядом и прошипел. «Бог мой, что за вид! Ты нарочно? С ума сойти!» Я хотела поинтересоваться, чем ему не нравится мой новый замечательный костюм, но не успела, потому что появился огромный толстый дядька, настоящий слонопотам, и тут же принялся командовать. «Арина, пойдемте в конференц-зал!» Схватив за руку, он потащил меня на второй этаж. Федор шел сзади, без конца пиная писательницу Виолову в спину и шипя. «Ну я это тебе запомню! Ну погоди!» Не понимая, чем вызвала на свою голову гнев всесильного начальника отдела рекламы и пиара, я ускоряла шаг, но Федор не отставал и продолжал незаметно для окружающих, «Довольно сильно и больно толкать меня в поясницу». Наконец, нас усадили за длинный стол на сцене, журналисты разместились в зале. Слонопотам схватил микрофон и завел длинную речь. Чем дольше он говорил, тем больше я изумлялась. Наивысшей точке мое удивление достигло, когда я услышала фразу «И вот наш магазин совместно с журналами «Скаковые лошади» и «Элитные кролики» решил присудить премию за лучшее произведение о животных Арине Виоловой. «Нам очень приятно!» Сохраняя улыбку, я наклонилась к Фёдору. «Они ничего не перепутали?» «Нет», — процедил тот. «Сиди смирно, потом побалакаем, цыпа-дрипа». «Но в моих книгах нет ни слова о братьях меньших». «А название «Гнездо бегемота и кошелёк из жабы» вполне достаточно». Просвистел Фёдор: "Сделай, милость, заткнись. Твоё дело взять приз и улыбаться журналюгам". Я замолчала, но теперь удивлялась молча. Хорошо, гнездо бегемота ещё куда не шло, но кошелёк из жабы тут причём? Ясно же, что земноводное плохо закончило, если из него сделали портмоне. Вот уж не предполагала, что такое название понравится людям, сотрудничающим в изданиях "Скакавые лошади" и "Элитные кролики". Честно говоря, я думала, они любят животных. И потом, разве премии вот так легко раздаются за одно название? «Прекрати сидеть, как на похоронах!» Фёдор наступил на мою кроссовку. «Где блеск в глазах? Азарт! Радость от заслуженной награды!» Я послушно растянула губы, но в тот же момент поняла, что удержать идиотски счастливую ухмылку мне никак не удастся потому что слонопотам схватил огромный куль, услужливо поданный ему смуглым брюнетом в светлом костюме, содрал с него мешковину и заорал. «Вот он наш приз! Сделан по спецзаказу!» Я испытала настоящий шок. Слонопотам держал в руках нечто, сильно напоминающее ночной горшок. Томочка, желающая побыстрее избавить Никитку от памперсов, недавно приобрела точь-в-точь точь такой — но только не из фольги, а из пластмассы. «Эта чаша», — журчал слонопотам, «символизирует единство человека и природы, украшающий ее орнамент». Я прищурилась и увидела по бокам горшка изображение то ли слишком жирных кроликов на неправдоподобно длинных ногах, то ли слишком ушастых лошадей с куцами-хвостами. «И мы с радостью отдаем приз Арине», — завершил речь слонопотам. Пришлось встать, пересечь сцену и подойти к трибуне. Толстяк очень легко одной рукой протянул мне горшок. Я, думая, что он выполнен из чего-то типа фольги, протянула руку, схватила конструкцию и в ту же секунду поняла свою фатальную ошибку. присвесил тонну и был отлит очевидно из железа. То, что с легкостью держал 150-килограммовый дядька, оказалось неподъемно тяжелым для моей тощей лапки. И потом я не ожидала, что горшок весит столько же, сколько я сама. Я не удержала приз, и он, словно гиря, рухнул вниз на сцену и, пробив в ней здоровенную дыру, исчез в ней. На секунду воцарилась тишина. Даже Федор растерялся. Но потом журналисты взвыли от восторга и рванули вперед, выставив перед собой аппаратуру. Поднялась суматоха. серёжа вопил слонопотам. «Немедленно достань!» Смуглый брюнет в бежевом костюме кивнул и ринулся куда-то в бок. Федор схватил меня, спрятал за свою спину и заверещал. «Сядьте, сядьте! Арина немедленно ответит на все ваши вопросы!» Но не тут-то было. Борзописцы без конца щелкали затворами камер и никак не желали садиться на свои места. Как человек, работавший когда-то в журнале «Мир криминала», я очень хорошо их понимала. Обычно вручение всяких наград выглядит более чем нудно. Речь того, кто награждает, поцелуй, букет, ответ лауреата, улыбка, поцелуй, затем, если повезет, банкет. А тут такая фишка. От Фёдора, прикрывавшего меня своим широким телом, одуряюще несло на редкость противным одеколоном. Я чихнула раз, другой, третий, и решила на всякий случай отодвинуться от источника запаха. Сделала один шаг, второй, третий, и почувствовала, как земля уходит из-под ног не в фигуральном, а в прямом смысле слова. Желая оказаться подальше от Фёдора, я не заметила, как угодила в дыру, пробитую горшком. Может, кто другой из литераторов и не протиснулся бы в это отверстие. Писатели — люди, в основном ведущие сидячий образ жизни, поэтому и объемы у них соответственные. Но я со своим сорок-вторым размером со свистом полетела под сцену. Под дощатым полом было темно, грязно и тихо, но через пару мгновений в лучах проникающего из отверстия света я увидела горшок. Потом над моей головой появилось нечто и спросила голосом Фёдора. «Котя, ты жива?» «Ага», — закашлялась я. «Шею не сломала?» «Нет». «А жаль, я избавился бы от тебя, наконец, лапа», — в сердцах сказал рекламщик. «Вот ведь наказание! Даже с вечно пьяным Сергеевым легче, чем с тобой!» «Я не употребляю алкоголь», — прошептала я, стукаясь головой о сцену. «Очень зря!» посетовал Фёдор. «Может тебе начать пить, нюхать и ширяться? Всё лучше, чем постоянно!» В этот момент я почувствовала, как по моим ногам скользнуло что-то быстрое и мягкое и заорало во всю мочь. «Спасите! Крысы!» «Не нервничай, Пуся!» сказал Фёдор и исчез. «Не кричите!» сказала крыса. Я опустила глаза вниз и увидела смуглого брюнета, стоящего на четвереньках. «Извините, я случайно схватил вас за ногу». «Ничего», — пролепетала я. «Мне даже приятно. Здравствуйте. Чудесный вечер, не правда ли?» «Немного прохладно для начала мая», — чихнул брюнет и велел. «Пригнитесь и идите за мной. Там дверца есть».